Принцесса не шевелилась, возможно, спала. Фил вопросительно глядел на Тедди. Тот отстегнул лазерный меч, приказал Филу и остальным не вмешиваться и пополз вперед. Приблизившись достаточно близко для короткого рывка, пилот стал присматриваться и выжидать. Принцесса, похоже, в самом деле спала. Все дышало спокойствием, но Тедди привык спокойствию не доверять. «Мы можем обойти стоянку так, чтобы догомейцы нас не заметили», — спросил он, вернувшись к Филу. Тот поразмыслил и усомнился. С телегами? Вряд ли. Тогда нужно их как-то отвлечь. В этот момент из лагеря послышался шум и крики. Не дать не взять, будто в шалаш ночью вползла кобра. Тедди кинулся к своему наблюдательному пункту. С противоположной от дороги стороны к лагерю выскочили несколько похожих на кабанов зверей. Дагоменцы мгновенно устроили на них охоту. Поднялся невообразимый гвалт и визг. Звери впрям оказались ближайшими родственниками хоборских и земных хавроний. Фил, моментально сориентировавшись, хлестнул своих запряженных в телеге лошадей. Скрип от их движения в лагере услышать не могли, там хватало своего шума, а прямой видимости между дорогой и лагерем не было. Охота закончилась минут через пять. Солдаты волочили к разожженным кострам туши убитых животных, а отряд Тензи успел убраться на безопасное расстояние к северу. Тедди обогнул лагерь лесом и нашел Фила. Мне нужно напугать лошадей, властно сказал он предводителю. Тедди, по правде говоря, здорово опасался, что его раскульют, ибо принц явно должен знать, как это делается. Тедди же имел на этот счет не больше понятия, чем начальник продовольственной службы флота. Но все обошлось. Фил, понимающе кивнул и стащил с передней телеги большую дурнопахнущую шкуру. На Хобарте водились похожие хищники, их называли медведями. Его убили только позавчера. По идее, медведи должны были бояться и Филы в иконе, но они на шкуру никак не реагировали. Тедди хмыкнул, намотал шкуру на пояс и приказал Филу двигаться дальше, сказав, что догонит его через 10 минут. А тронулся, а Тедди вернулся к лагерю. Осторожно раздвинув ветки, он обозрел уже знакомую картину. Солдаты возились у костров, собираясь жарить нежданную добычу. Спящую до сих пор хирму и привязанных невдалеке лошадей охраняли двое воинов. Тедди подождал еще пару минут, пока солдаты не отошли к кострам и начал действовать. До предела взвинтив восприятие, он кинулся в лагерь. Заметить его обычные люди не могли чисто физически – Огрев стражников, никак на его приближение не отреагировавших, рукояткой меча по макушкам, Тедди взвалил принцессу на плечо и проворно побежал к лошадям. Те, чуя запах медведя, смутно ощущая чье-то присутствие, стали биться и ржать. Тедди перерубил все поводья, перепуганные кони рванулись от него прямо через лагерь, сметая и топча все на своем пути, разве что кроме деревьев. Почти все солдаты были сбиты с ног, а кое-кто основательно потоптан. Тедди не стал дожидаться развязки. Придерживая тело принцессы, он помчался в противоположную сторону. Выбежав на дорогу, увеличил скорость, а когда заметил впереди повозки, стал возвращаться к обычному восприятию. Тело принцессы сразу потяжелело, и Тедди опустил ее на траву. Принцесса по-прежнему безмятежно спала, и это было очень странно. Еще в лагере Тедди удивился, почему она не проснулась от шума, поднятого во время охоты на кабанов. А теперь пришлось убедиться, что и последующие события, могущие разбудить даже впавшего в литургию, на нее не повлияли. Тедди склонился над девушкой. Она, несомненно, была жива. Тедди чувствовал ее дыхание и ровное биение сердца. Он потряс принцессу, пытаясь разбудить. «Эй, принцесса, просыпайся! Мне вовсе не улыбается тебя тащить». Но девушка продолжала спать, а, возможно, пребывала в глубоком обмороке. Тедди похлопал ее по щекам. Усыпили ее, что ли? Пилот вздохнул, взял расслабленное тело на руки и пошел вслед обозу. Слегка ускорившись, он нагнал повозку в две минуты. Обоз останавливать не стали. Тедди уложил принцессу на место, где утром спал сам, и поискал глазами Фила. Тот шел рядом с передней повозкой. Тедди стряхнул шкуру медведя с пояса и вернул предводителю. Фил усмехнулся, швырнул ее на телегу. Движение его напомнило пилоту, нападающего из школьной команды по баскетболу, которого дразнили гиббоном. «Это кто?» – подозрительно спросил Фил, указывая большим пальцем себе за плечо. «Не принцесса ли Донкартена?» «Она самая». Тедди не видел причин врать. Фил помолчал, и Тедди понял, что он недоволен, хотя не осмеливается перечить. «Нас из-за нее будут искать, и Люди Гро, и весь Денкартен. Наконец прокомментировал Фил. «Ничего», – успокоил Тедди. «Данкартен я беру на себя, а с догомейцами разберемся все вместе». Фил упрямо наклонил голову. Может, он и не был согласен, но возражать не стал. «Почему она спит? Ее, наверное, усыпили?» – осторожно поинтересовался Тедди. Фил кивнул. «Гро иногда так делает, чтобы пленники не сбежали в дороге, когда некогда ими особо заниматься». «Ага, я так и думал. А скоро ли прибудем в лагерь? Энди, или как его там?» «Энди Маханькова? Ночью, я полагаю». Тедди вздохнул и спросил, принято ли у бродяг обедать, потому что последний раз он ел вчера вечером в харчевне под Руэттой. Они шли весь день до заката и почти всю ночь. Все это время принцесса не просыпалась. Тедди успел вздремнуть, но когда впереди замаячили огни многих костров, Он уже шел рядом с Филом во главе отряда. «Все, дошли, ваше высочество, это и есть табор Энди». Фил остановился и хлопнул в ладоши. Табор и правду оказался большим. Состоял он в основном из землянок и шалашей. Всюду горели костры, вокруг них спали или сидели бодрствуя люди, такие же бородачи, как в отряде Фила. Многие просыпались, вылезали из шалашей. По табору мгновенно расползлась весть – «Фил приехал! Фил Тензи с оружием!» Фил улыбался в бороду, здоровался. Его люди тоже здоровались и обнимались со встречными. В центре лагеря возвышалась большая хижина, построенная более основательно, чем остальные. Из нее вышел здоровенный мужчина, еще больше того, который приставал к Тедди вчера в харчевне. Он радостно зарычал, увидев Фила. «Фил, старина! Энди!» Тедди сразу понял, почему Энди прозвали Махоньки. «А кого я привез, Энди, а?» Они перестали обниматься. Фил обернулся и нашел глазами Тедди. «С нами приехал принц Таушенд». У Энди вытянулось лицо. Он внимательно посмотрел на Тедди, и что-то в этом взгляде пилоту не понравилось. «Это принц Таушенд?» Недоверчиво спросил Энди. Тедди постарался кивнуть как можно более высокомерно. «Ты его уверен, Фил?» – спросил здоровяк, щелкнув пальцами, и это сбило Тедди с толку. Именно в этот момент его схватили сзади за руки и мгновенно скрутили, а затем еще и связали. Фил недоуменно поглядел на Энди. «Фил, тебя обманули», – хрипло сказал Энди. «Принц уже неделю живет в лагере. Вон он идет». «Что тут творится?» Тедди не видел говорящего, потому что лежал носом в опавшую прошлогоднюю хвою, но голос показался очень знакомым. «Филтензи оружие привез, ваше высочество, а с ним кто-то, кто назвался принцем Таушендом». «Ого! Ну-ка покажите мне его». Тедди подняли на ноги. Прямо перед ним стоял Харвей меткий глаз. «Тедди?» – изумился Харвей. «Харвей?» Изумился Тедди не менее. Харвей выхватил кинжал и перерезал веревки, связывающие Тедди. «Тедди», — повторил он, рассмеялся и раскинул руки. «Привет, Тедди!» «Привет, Харвей!» — радостно ответил Тедди, и они обнялись. «Черт возьми, хоть с одним человеком в этом мире я могу искренне и от души обняться». «Мне очень жаль, Тедди, ты, конечно, славный парень, но принц-то это я». «Ну и прекрасно!» «Честно говоря, я уже замаялся изображать из себя принца». «Кто это, Ваше Высочество?» – спросил Энди. Настороженность исчезла из его голоса, как туман после восхода солнца. Зато появилась доброжелательность, которая гораздо более шла здоровяку.